Неизвестный автор книги «Жизнеописание Августов» обрисовал их так подробно и образно, что мы берем на себя смелость надолго передать слово древнему римлянину. Он устраивал пиры с сервировкой различных цветов. Сегодня, например, зеленого, на другой день – бледно-зеленого, на третий – голубого и так далее. В течение лета каждый день меняя цвет. Он первый завел серебряные самоварящие сосуды, первый и серебряные котлы. Он первый придумал приправлять вино душистой смолой или полеем, и все то, что до сих пор сохраняется в быту роскошно живущих людей. Вино, приправленное розами, которое было известно и раньше, он сделал еще более благовонным, добавляя к нему растертые сосновые шишки. Смысл жизни состоял для него в придумывании каких-нибудь новых наслаждений. Он первый стал делать студень из рыб, устриц обыкновенных и с гладкими раковинами, а также из других такого рода раковин, из лангуст, крабов и скилл. В подражании опицию, Он часто ел пятки верблюдов, гребни, срезанные у живых петухов, языки павлинов и соловьев, так как считалось, что тот, кто их ест, не поддается моровой язве. Его дворцовой охране подавали огромные миски, наполненные внутренностями краснобородок, мозгами фламинго, яйцами куропаток, мозгами дроздов и головами попугаев, фазанов и павлинов. И что особенно удивительно, он велел подавать полными блюдами и тарелками столько бород краснобородок, что они заменяли крес, мелиссу, маринованные бобы и пажитник. У него в продолжении 10 дней подавали вымя дикой свиньи с ее маткой, по 30 штук ежедневно, горох с золотыми шариками, бобы с янтарем, рис с белым жемчугом. Кроме того, жемчугом вместо перца он посыпал рыб и трюфеля. В своих столовых с раздвижными потолками он засыпал своих прихлебателей таким количеством фиалок и цветов, что некоторые, не будучи в силах выбраться наверх, задохнувшись, испускали дух. Он подмешивал в водоемы и ванны вино, приправленное розами и полынью, и приглашал пить простой народ — и сам он вместе с народом пил столько, что, видя, сколько он один выпил, можно было понять, что он пил из бассейна. Рыб он всегда ел сваренных с приправой подходящего для них голубого цвета, словно в морской воде. Перед своими прихлебателями, находившимися за вторым столом, он приказывал ставить подобие кушаний, сделанные то из воска, то из слоновой кости, иногда глиняные, кое-когда из мрамора или булыжника, так что им давалась возможность видеть воспроизведенные с помощью разного материала такие блюда, из каких состоял его обед». При перемене блюд они только пили и мыли руки, словно они в самом деле поели. У него были такие мастера сладких и молочных изделий, которые умели с помощью сладостей или молочных продуктов воспроизводить все то, что повара, распорядители и люди, готовившие блюда из овощей, делали из разнообразных видов съестного. Своих прихлебателей он угощал обедами из стекла, а иногда посылал им на стол столько украшенных вышивками скатертей с изображениями всех подававшихся на стол видов съестного, сколько бы у него ни было перемен блюд. Причем все это было либо вышито иглой, либо выткано в виде рисунков. Иногда перед ними ставились картины, так что им как будто подавалось все — А на самом деле они испытывали муки голода. Своим сотрапезникам Габал задавал в виде тем для разработки придумывать новые приправы и кушанье. Чье изобретение нравилось ему, тому он давал наибольшую награду. Он дарил шелковую одежду, которая была тогда редкостью и потому высоко ценилась. А тому, чье изобретение было ему не по вкусу, он приказывал все время есть это кушанье самому, пока он не придумает чего-либо лучшего. Однажды у него за обедом было подано на многих столах 600 голов страусов, чтобы съесть из них мозги. Имел он также обыкновение устраивать себе такие обеды. Один день он ел кушанье только из фазанов, и все блюда приказывал делать только из фазаньего мяса. Точно так же в другой день – из цыплят. В третий – то из одной рыбы, то из другой. В четвертый – из поросят. В пятый – из страусов. В шестой – из овощей в седьмой – из фруктов, в восьмой – из сладостей, в девятый – из молочных продуктов. Надо сказать, что все эти пиршественные изыски были далеко не самыми страшными безумствами августейшего подростка. Но и они шокировали римлян, которым еще были памятны наставления Катона и Сенеки. Во всяком случае, автор книги завершает главу о нем словами – «Вот сведения о Гелии Габале, жизнеописание которого я составил по греческим и латинским источникам неохотно и с чувством отвращения». Что же касается остальных римлян, то они в массе своей, хотя и любили вкусно, а в имперское время даже и изысканно поесть, разделяли, если не отвращение, то, во всяком случае, не одобрение к столь явному попиранию законов о роскоши. Знаменитый поэт рубежа Р. Квинт Гораций Флаг писал: Если павлин пред тобою, как ни проси, ты не станешь курицу жирную есть, тот приятнее вкусство щекочет. Это все суетность, все от того, что за редкую птицу золотом платят, что хвост у нее разноцветный и пышный, точно как будто все дело в хвосте. Но ешь ли ты перья? Стоит их только изжарить, куда красота их девалась. Мясо ж павлина нисколько не лучше куриного мяса. Ясно, что в этом одна лишь наружность твой вкус обольщает. Сам Гораций был приближенным императора Августа и близким другом одного из богатейших людей Рима, мецената. И надо думать, есть в поэту приходилось достаточно часто. Несмотря на это, а, может быть, именно поэтому, он писал. «Слушай же, сколько приносит нам пользы пища простая. Первая польза — здоровье. Затем, что все сложные яства вредны для тела. Припомни, какую ты чувствовал легкость после простого стола. Но вареное с жареным вместе — Устриц с дроздами, как скоро смешаешь в одно, то в желудке сладкая в желчь обратится, и внутренний в нем беспорядок клейкую слизь породит. Посмотри, как бывают все бледны, встав из запира, где были в смешении различные яства. Гораций с уважением писал о некоем Офелле. «Нет никогда», — говорил он, — «по будням не ел я другого, кроме простых овощей и куска прокопченой свинины. Если же изредка гость приходил или в свободное время добрый сосед навещал, особливо в ненастную пору, я не столичную рыбой их угощал, но домашним, или цыпленком, или козленком. Кисть винограда, крупные фиги, орехи, «Вот что мой стол украшала. Пожалуй, эта трапеза была нравственным идеалом с точки зрения любого римлянина. И даже если сам он увлекался паштетами из языков фламинго, он мог бы, не кривя душой, вслед за Горацием воскликнуть. «Как хорошо, как полезно, друзья, быть довольну немногим».